Расчленяемые частицы, вот бы, вот бы к солнышку ты теперь, вот теперь бы к солнышку, вот и, вот тебе и лето, как не вижу, как не видеть, как мне не понять этого, лишь бы, мало не, пусть бы. Особо среди составных частиц следует выделить группу частиц фразеологизмов или фразеологизированных частиц, слившихся воедино несколько слов. Это такие частицы, как «нет-нет», «да-и», «что-за», «что-из», например. «Нет-нет», «да и что за что из например нет нет да и заглянь так нам на огонёк». заглянет что за чудеса в решите фразеологизированные частицы могут быть как расчленяемыми, так и нерасчленяемыми. Параграф 197. Разряды частиц по функциям. В этом большом разряде частиц по характеру Добавочного значения, которое вносится в речь, можно выделить несколько групп. Первое. Общее значение указательных частиц «во», «вон», «вот», «оно», «это» – указание на предметы и явления внешнего мира. Вот мельница. Она уже развалилась. Оно, конечно, Александр Македонский герой. но зачем же стул это ломать сломали они это знаешь замок забрались и давай чертить чехов частица вот употребляется при указании на нечто ближнее вот прохор силч кладовщик вот тракторист былой танкист а вот Симофеевич, старик, коваль, колхозный активист, недоконов. Указательное значение частицы вот часто осложняется добавочным смысловым и эмоционально-экспрессивным оттенками. Так в рассказе о чём либо частица вот может означать начало какого-либо действия. Мысли, переход от одной мысли к другой. Вот мельник мой к нему подходит и речь коварную заводит. Пушкин. Частица «вот» используется также при передаче или вручении чего-либо, при перечислении каких-либо действий. Пётр Иванович, вот вам стул. Вот они скрылись в чаще. а вот опять выгнули, выглянули, вот подошли к решётке с артаков. В сочетании с указательными, относительными местоимениями и наречием частица вот получает значение уточнение. Ведь вот какой человек-то, характер-то какой! Частица вона может быть, Выражать удивление, восхищение. Ай, Антон, ай, городничий, вон, на как дело-то-то пошло. Частица эта «как» «вот» может употребляться для усиления подчёркивания предшествующего слова. Такое употребление характерно для разговорной речи. И откуда это столько народу-то набралось, Чехов? Ты что же это? Ничего не трескаешь-то, а? Горький. Второе. Определительные частицы. Именно, как раз, точно, чисто. Служат для уточнения смысла какого-либо слова или выражения в предложении. Это был точно Самсон Вырин, но как он постарел. Пушкин. Именно на этом пути может быть решена проблема. Газеты. Тебя-то мне как раз и нужно. Как раз. Частицы приблизительно ровно имеют значение уточнения с количественным оттенком. Уехал он приблизительно в мае. и страчено ровно пять рублей. Не обращает ровно никакого внимания. Я земной шар чуть не весь обошёл. Третье. Выделительно ограничительные частицы. Всё. «Всего, всего-напсего, единственно, исключительно, лишь, просто, разве лишь, только, только лишь?» Хотя бы, например, придают слову или группе слов ограничительный оттенок. «И я же за то под суд попала». А всё по клеветам крылов. Нехудо бы явить хоть небольшое чудо. Лишь я, таинственный певец, На берег выброшен грозою. Пушкин. Я Пушкин прост, не Мусин. Пушкин. Всё это он говорил единственно за тем, «Чтобы затеребить чистолюбие», — Гоголь. «Теперь только я замечаю, что между кроватью и печью висит маленькая люлька». Путешественники питались исключительно концентратами. Работа началась всего несколько дней назад. Четвёртое. Функцию выделения выполняет усилительные частицы. Даже, ещё, же, определённо, положительно, решительно. Они придают отдельному слову или предложению большую выразительность или убедительность.